Глава сорок седьмая «А ты уверена?» — скептически оглядела меня Офелия. «Но не могло же у меня настолько сорвать от любви крышу, что я забыла, как устроен внутри мой родной бардак. Я потыкала пальцем в неправильно раздраконенное содержимое сумки. «Может, ты с ней где-то бегала по потолку, с тебя останется. Вот все и перемешалось», — спросил меня Витерис. Почему это обязательно должен быть похититель? А ты откуда тут взялс вообще? Недоуменно уставилась я на друга, заодно окинув взглядом такие же удивлённые лица других участников нашего подкустового заговора. Ни одна я, значит, не заметила, как некий ушлый индивид увязался следом. Да ты с таким загадочно возбуждённым табло их в кусты тащил и а подумал, тут орги намечается с извращениями. Он хмыльнул с вид. И без меня? Кстати, вот, держи. Он протянул нам троим ободки с разветвлёнными рогами из веток. С платьем ещё не закончил. Всё-таки я скорее программист, чем кутере. Хи. сказала я, задумчиво поскребя в затылке. Вовремя. А ладно. Я в целом уже убедилась, что ты к наркотеотношению не имеешь, несмотря на то, что пушер на территории твоего клана трётся. Так что оставайся, ты нам даже пригодишься. Чего? Разом охренел Витерис. Да и веник с Афелией вытаращились на меня почти одинаково. В наркоте? Пушер? Моего? Ты хочешь сказать, что кто-то торгует на моей территории пылью? Тут он вдруг резко стал серьезным. Это... так, вот оно что. Парень криво улыбнулся и, ненадолго прикрыв глаза, тяжело вздохнул. Помогу, чем смогу, Зев. И я предлагаю вам свою помощь и ресурсы, мастер Жанна. Я действительно не знал, и если нужно, могу подтвердить свои слова на о том же детекторе. И я так понимаю, именно ради этого в академии сейчас преподаёт твоё оружие. Вся весёлая свита слетела, как смытая дождём нестойкая краска для детских утренников. Какое мы по малолестью мазали сибелицы в разные клоунские маски. Благодарю за помощь, мастер Витерис. Я принимаю ваши ресурсы и вашу помощь, и обязуюсь не злоупотреблять ими ни в настоящем, ни в будущем. Ответила я ритуальной фразой из заключения союзиничества. Где-то в самой глубине слабенько пискнул голосок совести, напомнивший, что союзы между кланами без одобрения главы заключать не рекомендуется, особенно между наследниками. Но его тут же заткнуло следующими словами Афели. Эта прямая, как рельса, девица, ни секунды не раздумывая, шлюпнула ладонью сверху, на наше с видом ритуальное рукопожатие и выдала. «Беру на себя те же обязательства. Тройственный дружеский союз, считай официально подтвержденным». «Ну, вы даете». Через секундную паузу выдохнул веник. «Ржаветь не встать, психи. А просто помочь другу никак, что ли?» Ты не мастер, тебе не понять. С привычным высокомерием выдала дура Офелия, но тут же посхватилась и как-то очень по-детски шмыгнула носом, быстро отведя глаза. Веник моментально надулся, но не ушёл в основном потому, что, как я понимаю, его сюда не Офелия позвала, а я, а за мной этот странный мальчик считает себя обязанным приглядывать. Это ж оржаветь, как быстро он набрался таких замашек от кекса. Давно ли на любого мастера смотрел снизу вверх и говорил с придыханием? Ого, судя по железному упрямству на роже, так давно, что сам он уже не помнит. Короче, дело к ночи. Оборвал эти странные танцы Витерис, отводя от меня взгляд. Рассказывайте, в чем суть. Мне нужно понять, как можно вам помочь. Значит, слушай. Кратко пересказав эпопею с наркотиками, подслушанным разговором и брелком в виде души, который сам вид мне и сделал, я приступила к главному. Вычислить этого поганца по косвенным уликам так и не удалось, и променад по рынку пока видимых результатов не принёс. Как же не принёс? Возмутился всю дорогу помалкивающий и явно добиравший недостающий кубы информации веник. Ты совсем того «Да вот же он и есть результат! Хорошо, что пока только в сумку залезли, а не попытались тебя из-за угла или со спины огреть чем-нибудь тяжелым и просто отобрать игрушку. О чем ты вообще думала, нарываясь на опасность? Ты вообще наставнику-то хоть слово сказала? А вдруг тебя прям там...» На лице грабели отразились все ужасы того самого «прям там». Вот тут упс, не успела. Я покаилась и тяжело вздохнула. А что ты хотел? Мы впервые из привязки нормально одни остались. Ни о том вообще разговоры были, сам понимаешь. Ты и он, да, Афели и Офелия, Разочек себя поцеловать сразу, про все расследования на свете забудете. Сейчас, злобно зашипел бывший швабр и кинул на насупившуюся девицу гневный взгляд. У меня вообще-то мозгов хватает отделять дело от личных взаимоотношений. А с этой Вообще целоваться не собираюсь. Ха! Вот теперь обозлилась и Афелия, и два упрямых и шакав встали друг перед другом и яростно симафория фарами, и одинаково выпуская огоньи пары из ноздрей. Да кто тебя спрашивать будет? Слушай, прошептал Витерис мне на ухо. А давай я ей лучше одну метлу подгоню. Пацан хороший, послушный, летающий Раз уж её на сельхозинвентаре так перемкнуло. Её на упрямом ишаке перемкнуло, а не на сельхозинвентаре, хмыкнула я. Я могу в чём-то ошибаться, но зачем тогда такое упрямое оружие? Недоуменно оглядел скрестившихся в поединке взглядами вид. Просто потому, что он не хочет Я могу и ошибаться, передразнила я друга. Но судя по тому, что Кекс поспорил со мной на желание, что максимум через 5 лет они не выдержат, и так и сольются в экстазе, у этих двоих охрененный коэффициент совместимости при общем долбоклюйстве. Сказала и сама поняла, что права. Два предмета: нож и ножницы, короче. Именно поэтому ни один не уступит первый. А разве большой коэффициент не значит, что все должно быть как на мази? Ну, типа, связано с судьбой, любовь с первой охотой и так далее. Парень оторвал от куста веточку и изобразил что-то абстрактное в воздухе. «У нормальных жнецов, наверное, так и происходит. А у психов по-разному», – захихикала я. «Что далеко ходить, мой собственный топор после привязки от меня сбежал». Так что неисповедимо пути про родителя и детей его, особенно немножко больных на голову. Смотрю я на вас, ребята, и думаю: нафиг мне такое счастье? Я себе лучше и де на мобильной платформе сделаю в человеческом виде. Нервно хохотнул Витерис. Повезёт наткнуться на оружие, с которым у тебя от 80 выпадет, тогда и поговорим. Обнадёжила я друга. Ну что, растаскиваем, пока не подрались, а то уж совсем как-то дико будет. Пойдёмте лучше наркоторговца флавить. Этот не пойдёт, задумчиво констатировал Вид, глядя как пышущий возмущением Веник, оборвал скандал на полуслове, проломился сквозь кусты и ускакал вдаль с шипением про: "Расскажу учителю, пусть он вам мозги вправит наконец". Ну и ладно. Значит, сами справимся. «Фельд, да плюнь ты на упрямого мальчишку, иди сюда!» Во мне вдруг взыграла женская солидарность. «Куда он от тебя денется, от такой красивой? Отвлекись и послушай, что я придумала. Тут мне ваша помощь точно пригодится».